Павел I в указе от 18 декабря 1797 года дал следующую характеристику финансового состояния страны. «По вступлении нашим на Всероссийский императорский престол, входя по долгу нашему в различные части государственного управления, при самом начальном их рассмотрении увидели мы, что хозяйство государственное, невзирая на учиненные в разные времена Умножение доходов от продолжения через многие годы беспрерывной войны и от других обстоятельств, о которых яко о прошедших, излишним почитаем распространяться, подвержено было крайним неудобностям. Расходы превышали доходы. Недостаток год от года возрастал, умножая долги внутренние и внешние. К наполнению же части такового недостатка Заимствованы были средства, больший вред и расстройства за собой влекущие. В упреках сына матери есть много истины, но в его указе названа лишь одна конкретная причина расстройства финансов – войны, которые Россия на протяжении царствования Екатерины вела 10 лет. Это, разумеется, истощало казну. Но об остальных причинах дефицита в бюджете сказано глухо и от других обстоятельств, о которых яко о прошедших излишним почитаем распространяться. Что же это за другие обстоятельства? Это прежде всего расточительность императрицы и дворенства. Мы еще вернемся к затратам Екатерины на содержание фаворитов. Создается впечатление, что она щедрыми подарками покупала любовь, а при расставании расплачивалась с любовниками за все их услуги по совокупности. Другой источник дефицита – увеличившиеся расходы на содержание двора, в частности, на путешествие в Крым, стоившее казне считая расходов дворян, до 7 миллионов рублей. Императрица в Киеве объясняла графу Сигюру цели своих путешествий. «Мне нужно дать народу возможность дойти до меня, выслушать жалобы и внушить лицам, которые могут употребить во зло мое доверие, опасения, что я открою грехи их нерадения и несправедливости. Вот какую пользу хочу я извлечь из моей поездки. Одно известие о моей поездке поведет к добру». Я держусь правила, что глаз хозяйский зорок. Цель, что и говорить похвально, ее следует одобрить с одной оговоркой. Путешествия 1785 и 1787 годов являлись одновременно и увеселительными прогулками, стоившими казне огромных сумм. Появились, кроме того, статьи расхода, ранее отсутствовавшие, либо составлявшие незначительные суммы. На сооружение общественных зданий, содержание школ, больниц, богоделин, инвалидных и воспитательных домов. Сооружение только медного всадника обошлось казни в 424 610 рублей. Немалые затраты казна несла на содержание французских эмигрантов, бежавших из революционной Франции. Упрек в свой адрес о расточительности, Екатерина отклонила на том основании, что все, на что она тратила деньги, оставалось в стране. Действительно, гостиный двор в Костроме или здание Академии наук и Таврический дворец в Петербурге, или Медный всадник продать невозможно. Они и поныне стоят на своем месте. Не пользовались спросом за рубежом и 800 тысяч душ крепостных, пожалованных Екатериной, фаворитом и вельможем. Но часть дохода, извлекаемого из труда миллионов крепостных, все же уплывала за рубеж в виде расходов в бар на развлечения в европейских столицах. Обобщая, можно сказать, что крепостнический режим и являлся главной причиной дефицита. Львиную долю доходов, получаемых крепостными крестьянами, получала не казна, а барин, использовавший их на потребительские нужды. Приспело время дать общую оценку 34-летнего царствования Екатерины II, причем руководствуясь широкомасштабным критерием. Продвинулась ли Россия вперед по пути прогресса? Мы имеем в виду развитие экономики, правового государства, науки, культуры, просвещения, градостроительства, укрепление мощи страны, повышение ее престижа в Европе. Наконец, улучшение благосостояния народа. На все эти вопросы мы должны дать положительный ответ, в котором, как нам представляется, читатель, прочитавший книгу, может убедиться и сам. Порицать же императрицу, имея в виду ее крупномасштабные недостатки, можно за ужесточение крепостного режима, распущенность и излишнюю расточительность. Под последней подразумевается не сооружение дворцов, а расходы на путешествия, пожалования фаворитам. Часть 2. Екатерина и ее окружение. Глава 11. Императрица. Нарисовать словесный портрет императрицы чрезвычайно сложно. Прежде всего потому, что оригинал был крайне многолик. Историку грозит опасность впасть в крайность, превратиться в панигериста ее личности, либо, напротив, в хулителя. За множеством исключающих друг друга черт характера можно не разглядеть главного, определяющего наградить этот характер столь мозаичными свойствами, что портрет будет выглядеть достаточно размытым. Многие специфические черты натуры императрицы вытекают из ее принадлежности к слабому полу. Отсюда ее склонность к кокетству, невинным забавам, поискам мужского плеча, на которое можно опереться, и так далее. Предваряя содержание главы, сделаем три оговорки. Во-первых, многогранная государственная деятельность императрицы раскрыта в предшествующих главах. И поэтому нас в первую очередь будут интересовать черты характера, душевные, то есть общечеловеческие качества Екатерины. Во-вторых, поведение императрицы на протяжении ее продолжительного царствования претерпевало существенные изменения, обусловленные возрастом, прочностью занимаемого ею трона внутри и внешней политической обстановкой. А наконец третья оговорка состоит в наличии в главе повторений, правда, редких, но неизбежных, поскольку без них утрачивается обоснованность оценок и наблюдения. Узурпировав трон, Екатерина пребывала в растерянности и неуверенности. Месяц спустя после переворота она писала Понитовскому Я должна соблюдать тысячу приличий и тысячу предосторожностей, и вместе с тем чувствую все бремя правления. Удержать корону оказалось труднее и сложнее, чем овладеть ею, и это вынуждало императрицу остерегаться любого поступка, пускай и соответствовавшего ее взглядам, но противоречившего установившимся в стране традициям лавировать между придворными группировками и сословными интересами групп общества. Неуверенность Екатерины не осталась незамеченной и иностранными наблюдателями. 25 октября 1762 года граф Бекингем доносил в Лондон. «Наружность императрицы выражает самую глубокую меланхолию». Подобное состояние превращается у нее в привычку, хотя она не знает, чем это объяснить. Недели энергичных действий бодрого духа сменялись временем беспокойства за будущее. Почти год спустя этот же дипломат не заметил существенных изменений в поведении императрицы. В депеше от 22 августа 1763 года он сообщал, что ей приходится преодолевать массу искусственно воздвигаемых трудностей. Она также осознает, что главный ее недостаток в глазах народа – то, что она иностранка, и потому считает своей обязанностью придерживаться предрассудков русских. В другом свете Екатерина выглядит в пору зрелости когда она почувствовала прочность своего положения и приобрела более широкую свободу действий. На эти годы падает законотворческая активность императрицы, появление важнейших нормативных актов царствования. Это время продолжалось примерно два десятилетия – 1767-1786 годы и отличалась, кроме всего прочего, пристальным интересом императрицы к внутренней политике. Согласно донесению посла Фридриха II, графа Сольмса, относящемуся к 1767 году, не просила уверить короля, что она считает себя положительно вне всякой опасности по этому поводу возможности переворота. Мнение Екатерины подтверждает английский, поверенный в делах Генрих Гарлей, доносивший 30 июля 1768 года. Удивительно, какие трудности пришлось ей преодолеть и с каким непреодолимым усердием устранила она все, что только могло внушить ей малейшее опасение. Теперь корона так утвердилась на ее голове, что «я не предвижу никакой случайности». Могущее побудить ее сложить эту корону в пользу своего сына. Лорд Каскард в августовской депеше того же года вполне соглашается с мнением Гарлия. Ее необыкновенный ум ставил ее выше всяких опасностей, как со стороны сына, так и фаворита. наконец, третий период, продолжавшийся последние 8-9 лет ее царствования, характеризуется снижением физических возможностей императрицы, утратой прежней активности во внутренней жизни страны и изменением ее интересов. Наблюдатели отметили повышенное внимание Екатерины к внешнеполитическим акциям, отодвинувшим на второй план вопросы внутренней политики, а также повысившуюся роль в управлении страной дуралеюшки Платона Зубова о котором подробнее в следующей главе. Она сама в 1789 году призналась статс-секретарю Харповицкому. «Теперь за закона не могу приняться, но думаю, что могу взяться за историю». Этот этап отличался особым вниманием к событиям во Франции, когда императрица не только отказалась от осуществления идеалов, проповедываемых просветителями, но и выступила организатором усилий монархических режимов для подавления революционной заразы. Внутри страны она сурово расправилась с Новиковым и Радищевым, чье творчество получило развитие благодаря ее же стараниям по распространению идей просвещения в России. Джинна выпустили из бутылки, и Екатерина проявила несвойственную ей жестокость при определении мер наказания. Отмеченные три периода вовсе не обязывают нас рассматривать императрицу в трех ипостасях. Между ними нет четких граней, и они отмечены с единственной целью частично избежать упреков в адрес Екатерины в противоречиях, непоследовательности и прочих грехах, отмечавшихся советской историографией. После этих предварительных замечаний обратимся к своего рода автобиографиям, принадлежавшим Перу самой императрице. Одна из них, хотя и не содержит прямых указаний, что является автопортретом, бесспорно имеет к ней отношение. Речь идет о сочинении, опубликованном под выразительным названием «Нравственные идеалы Екатерины» в котором императрица изложила свои представления об идеальном облике монарха. Приведем его полностью. Изучайте людей. Старайтесь пользоваться ими, не вверяясь им без разбора. Отыскивать истинное достоинство, хотя бы оно было на краю света. По большей части оно скромно и прячется где-нибудь в отдалении. Доблесть не лезет из толпы не жадничает, не суетится и позволяет забывать о себе. Никогда не позволяйте льстецам осаждать вас. Давайте почувствовать, что вы не любите ни похвал, ни низостей. Оказывайте доверие лишь тем, кто имеет мужество при случае поперечить и кто предпочитает ваше доброе имя вашей милости. Будьте мягки.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 Зараза пошлости, да не помрачит в вас античного вкуса и чести и доблести. Мелочные правила и желания утонченности не должны иметь доступа к вашему сердцу. Двоедушие чуждо великим людям. Вы презираете все низости. Молю проведение, да запечатлеет оно эти немногие слова в моем сердце и в сердцах тех, которые их прочтут после меня. Образ абстрактного монарха нашел конкретное воплощение в двух автопортретах. Первый относится к 1778 году, и его принято считать шуточной эпитафией на собственной могиле. В действительности шуточное содержится лишь в первой фразе, остальной текст представляет апологетику собственной персоны. Здесь лежит Екатерина II, родившаяся в Штутгарте 21 апреля, в скобках 2 мая 1729 года. Она прибыла в Россию в 1744 году, чтобы выйти замуж за Петра III. 14 лет от роду она возымела намерение понравиться своему мужу, Елизавете, и народу. В течение 18 лет скуки и уединения она по неволе прочла много книг. Вступив на российский престол, она желала добра и старалась доставить своим подданным счастье, свободу и собственность. Она легко прощала и не питала никому ненависти. Пощадливая, обходительная, а от природы веселонравна, С душой республиканской и с добрым сердцем она имела друзей. Работа ей легко давалась. Она любила искусство и быть на людях. Много позже, в конце царствования, в письме к Гриму, 1791 год, а затем к французскому эмигранту Синаку де Мальяну, намеревавшемуся писать историю России без знаний русского языка, Екатерина изобразила более обстоятельный автопортрет. Я никогда не признавала за собою творческого ума. Мною всегда было очень легко руководить, потому что для достижения этого нужно было только представить мне лучшие и более основательные мысли, и я становилась послушна, как овечка. Причина этого кроется в желании, которое я всегда имела – содействовать благу государства. Мне посчастливилось узнать благие и истинные принципы, чему я обязана большими успехами. Я имела неудачи, проистекавшие от ошибок, в которых я невинна, и которые, быть может, случились только потому, что мои распоряжения не были точно исполнены. Несмотря на гибкость моей натуры, я имела быть упряма или настойчива, как хотите, когда мне казалось, что это необходимо. Я никогда не стесняла ничего мнения, но при случае держалась своего собственного. Я не люблю споров, так как всегда замечала, что всякий остается при своем убеждении. К тому же я не могла бы никого перекричать. Никогда не была я злопамятна. Провидение поставило меня так высоко, что, взвесив все по справедливости, я не могла мириться с частными людьми и не находила равной себе партии. Вообще я люблю справедливость. Не держусь с того мнения, что безусловная справедливость не есть справедливость, и что лишь условная справедливость совместима со свободой человека. Но во всех случаях я предпочитаю человеколюбие и снисходительность правилам строгости, которую, как мне казалось, часто дурно понимают. К этому привело мое собственное сердце, которое я считаю нежным и добрым. Когда старики проповедовали мне суровость, я, заливаясь слезами, признавалась в своей слабости и видела, как они со слезами же на глазах присоединялись к моему мнению. Я по природе своей весела и искренна, но я долго жила на свете и знаю, что есть желчные умы, не любящие веселости и что не все способны терпеть правду и откровенность. При сопоставлении нравственных идеалов Екатерины II с ее автобиографическими заметками бросается в глаза зависимость представлений об идеальном монархе от представлений о собственной персоне. Идеальный монарх не имеет пороков. Он олицетворяет всю совокупность добродетелей, сердечность, доброжелательность, отвращение к лести, заботу о благе подданных, милосердие, незлопамятность и так далее. Нарисованный императрицей автопортрет далек от его зеркального отражения. О негативных сторонах как своего характера, так и правления – ни слова. В одном месте она глухо говорит о каких-то ошибках, но вину за них взвалила на подчиненных. Не соответствует истине и ее утверждение, что она никогда не стесняла ничего мнения. Именно за мнения, ею неразделяемые, она опекла родищего в Сибирь, а Новикова в Шлиссельбургскую крепость. Вместе с тем Екатерина ни словом не обмолвилась о том, как она овладела короной, умолчала об убийстве собственного супруга, не упомянула и о смерти законного наследника престола Иоанна Антоновича, о коварстве при задержании авантюристки княжны Таракановой. Императрица не сочла необходимым рассказать о своих отношениях с сыном, весьма натянутых, ибо она видела в нем соперника, имеющего законные права на корону. Могла бы она сказать и о расточительности двора, о своей способности начинать новое дело, не доведя до конца старого, о склонности часто менять фаворитов и щедро их награждать и так далее. В минуту откровения она позволяла себе упоминать о своих недостатках, но столь пустяковых, что это можно отнести к кокетству. В разговоре с Сегюром она как-то сказала, «Я знаю, я вообще вам нравлюсь, и вы хвалите меня целиком, но, разбирая меня поподробнее, вы осуждаете во мне многое. Я беспрестанно делаю ошибки против языка и правописания, что у меня иногда притупая голова, потому что никому не удалось заставить меня сочинить шесть стихов. Без шуток, я думаю, несмотря на ваши похвалы, что если бы я была частной женщиной во Франции, то ваши милые парижские дамы не нашли бы меня довольно любезную для того, чтобы ужинать с ними». Восемнадцатое столетие подарило России двух выдающихся государственных деятелей Петра Великого и Екатерину II. В обоих царствованиях было немало черных пятен, непривлекательных поступков, действий, обременявших жизнь простых людей, одинаково достойных осуждения, но история, тем не менее, чтит этих деятелей не за темные эпизоды в их жизни, в которых блекнет их нравственный облик, а за сохранившиеся в памяти народа их великие подвиги, прежде всего за ратные дела, обеспечившие выход к Балтийскому и Черному морям, за достижения в области торговли и промышленности, за развитие культуры, за превращение России в могущественную империю, мировую державу. Хотя их царствования отделены почти четырьмя десятилетиями, у них было больше общего, чем различий. Общее состояло в целях царствования, достижении общего блага. Различия наблюдались в способах и средствах достижения этой цели, обусловленных свойствами характеров обоих монархов. Вспыльчивый, порой крайне жестокий, необузданный и деспотичный Петр Великий главным средством воздействия на подданных считал страх. Как правило, указы царя завершались угрозами применения санкций за невыполнение устанавливаемых им норм, начиная от телесных истязаний, штрафов, конфискации имущества, ссылки в Сибирь и на каторгу, и кончая лишением жизни. Екатерина... Женщина доброжелательная, мягкосердечная по природе, человеколюбивая, пользовалась иными средствами. В ее указах отсутствовали угрозы истязаний, изъятия в казну движимого и недвижимого имущества у всей семьи за вину его главы и так далее. Два века, век Петра и век Екатерины, в политическом плане отличались тем, что первый был веком деспотизма, изредка подвергавшегося влиянию европеизации, веком проявления властного характера императора, в котором законность и право совершали первые шаги. Второй был веком просвещенного абсолютизма, утверждения правового государства, хотя и сохранившего элементы деспотизма, но не в тех масштабах, что при Петре. И Петр, и Екатерина считали себя слугами государства, лицами, награжденными от Бога колоссальными полномочиями и не менее колоссальными обязанностями. О том, что Петр считал себя слугой государства, есть прямые, исходящие от него заявления. Аналогичное свидетельство находим и у Екатерины. Мы в долговременной службе государству заявила как-то императрица статс-секретарю Грибовскому. Притупили зрение и теперь принуждены по необходимости очки употреблять. Петр I и Екатерина II темы отличались от монархиней и монархов, сменявших в России друг друга на протяжении 37 лет, что оба они и царствовали, и управляли, в то время как другие, сидевшие на троне, от Екатерины I до Петра III, использовали его прежде всего для удовлетворения личных надобностей, для того, чтобы получать удовольствие, жить в праздности, не обременяя себя никакими заботами, избегая малейшего напряжения неразвитого интеллекта. В распоряжении историка имеется и такой доброкачественный источник, как распорядок дня монарха, У Петра он появился в канун окончания Северной войны. Энергию царя в предшествующие годы поглощали заботы об укомплектовании, обучении, вооружении армии и флота, а также руководство их боевыми действиями. Царь большую часть времени проводил вне столицы, находился в пути, и о распорядке дня не могло быть речи. При сопоставлении распорядка дня Петра и Екатерины, обнаруживаются существенные различия. У Петра день делился всего на две половины – с утра до обеда и после него, с указанием конкретных дел, которыми он занимался, составление генерального регламента, регламента Адмиралтейства, посещение Адмиралтейской верфи и другое. У Екатерины, отличавшийся от импульсивного Петра распорядок дня носил черты, размеренности, педантичности с обозначением часов, в течение которых она принимала вельмож, давала повеления, читала донесения, предавалась развлечениям, отвечала на письма, отходила ко сну, обедала и ужинала. Работу она считала нормальным состоянием своего бытия и была убеждена, что управлять такой огромной страной, как Россия, не работая, живя в праздности, Невозможно. В ее представлении праздность – источник пороков. В наставлении будущей супруги сына, принцессе Дармштадтской, она писала, «Праздность влечет за собой скуку, а оттуда часто рождается дурное расположение духа и своенравия. Только день, наполненный заботами, избавит ее от ощущения пустоты». Императрица в первый год царствования взвалила на себя огромное количество дел, подменяя коллегии, особенно иностранную и сенат, предприняла попытку держать в поле зрения все нити управления, прежде всего внешнюю политику. Она читала все донесения послов, давала письменные и устные указания сотрудникам коллегии, что и как надлежало отвечать на донесения послов. Многочисленные... Пометы и резолюции на донесениях русских дипломатов свидетельствуют о ее стремлении вникнуть в суть дела. С Кайзерлингом, послом России в Речи Посполитой, Екатерина общалась через голову коллегии. Канцлеру она давала указание, что отвечать послу России в Курляндии, поручив ему объявить местному дворянству, что мне весьма угодно будет, если при нынешнем собрании они, герцогу, Эрнесту и агану ему принадлежащую присягу ученят. Вскоре, однако, императрица убедилась в том, что нести такую ношу забот и выдержать подобное напряжение ей не под силу, ибо приходилось довольствоваться пятью часами сна, а львиную долю остального времени корпеть над бумагами. 31 августа 1763 года в указе она призналась, что мне одной... Прочитав реляции, столько прилежности иметь за множеством дел невозможно. Императрица переложила заботы об изучении донесений послов и составлении рескриптов на иностранную коллегию, оставив за собою право их утверждать. В последующие годы императрица перешла к более щадящему режиму, Сохранилось множество распорядков дня, о которых она извещала иностранных корреспондентов. Мадам Жофрен, написала, что встает в шесть, до восьми пишет, потом до одиннадцати принимает с докладами вельмож. После этого одевается, в праздники и воскресные дни отправляется к обедне, а в будни выходит в приемную, где ее ждут посетители, с которыми она беседует 30-45 минут, после чего обедает. Вслед за обедом до половины шестого гадкий генерал Орлов читает ей вслух книги, а она, слушая, занимается рукоделием. Вечер посвящается развлечениям. Екатерина отправляется в театр, играет в карты или бильярд. Ужин в одиннадцать вечера, после чего сон. «Многие утверждают, – комментировала свой распорядок дня императрица, – что я работаю много». А мне всегда кажется, что я мало сделала, когда я посмотрю на то, что мне остается сделать. С наступлением преклонного возраста распорядок дня существенно изменился. Вставала она уже не в 6, а в 8, позволяла себе двухчасовой отдых. Появились заботы семейного характера, воспитание двух внуков – Александра и Константина, но и в эти годы первейшей своей обязанностью Екатерина, как и Петр, считала закона творчества. В 1781 году она извещала грима что постоянно держит в руках перо и составила целые тома законов. Но ее иногда одолевала охота бросить в огонь все это, и она решилась бы на подобный шаг, если бы не было уверена, что написанное ею разумно и полезно. Надо полагать, что императрица в письмах иностранным корреспондентам несколько преувеличивала свою работоспособность – гриму она, например, писала в 1788 году, что работает как лошадь. Но следов этой лошадиной работы не видно. Последний нормативный акт общегосударственного значения был обнародован в 1786 году. Екатерина разделяла веру Петра в магическую силу законов. Оба они должны были довольствоваться и весьма скромными результатами выполнения принимаемых законов. С такими пороками бюрократии, как мздоимство, казнократство и неправосудие, царь и царица вели настоящую борьбу, но желаемых результатов не достигли. Взяточников и казнокрадов не урезонивали ни суровые наказания Петра, ни увещевание Екатерины. Императрица писала об Ельке в 1775 году «Меня обворовывают точно так же, как и других». После этой фразы следовало утешение. Но это хороший знак и показывает, что есть что воровать. Что касается достижения целей своего государственного служения, его конечных результатов, то здесь обнаруживаются принципиальные различия, обусловленные разным толкованием понятия «общее благо». Петр, как мы пытались доказать в своих работах, под общим благом понимал необходимость каждого подданного служить государству в границах обязанностей сословия, которым он принадлежал. Отсюда жесткие меры принуждения, распространявшиеся на все без исключения сословия, из которых складывалось общество того времени – дворянство, духовенство, горожан, крестьян. Дворянство при Петре являлось служилым сословием, обремененным двумя обязанностями. Оно должно было, во-первых, служить до потери служебной годности, то есть до старости, болезни или увечья, и, во-вторых, учиться. На протяжении последующих десятилетий после смерти Петра дворянство превратилось из служилого в привилегированное земледельческое сословие, освобожденное от всех обязанностей. Процесс этот завершила Екатерина II, освободив дворян от обязательной службы и суровых условий приобретения знаний в учебных заведениях, более напоминавших казарму с ее палочной дисциплиной. Дворянам, кроме того, было предоставлено неограниченное право распоряжения собственностью и исключительное право занимать должности в правительственных учреждениях. Расширение привилегий дворянства сопровождалось ущемлением интересов самой многочисленной прослойки населения – крепостных крестьян. Они стали еще более бесправными, чем были. Усилилась их зависимость от произвола барина и так далее. Между тем Екатерина упорно твердила о неусыпной заботе о благе подданных, о благородной задаче достижения их благоденствия. Приведем ее высказывание, относящиеся ко времени, когда она более всего была увлечена идеями просвещения. «Мне кажется, у короля, имеется в виду шведский король, писала она об Ельке, одна обязанность – это желать блага своих подданных». В другом письме к ней же читаем «Клянусь вам, что не предприму никогда ничего, что было бы противно справедливости и благу рода человеческого». В ответном письме Берлинской Академии Наук с выражением благодарности за избрание ее академикам, она заявила «Вся моя наука заключается именно в том, что все люди – братья». И всю мою жизнь я проведу в изучении искусства поступать согласно этому правилу. Если я до сих пор в чем-либо успела, то приписывайте это только означенной истине. Из сказанного вытекает важный вывод. Под народом, о благе которого она пеклась, императрица подразумевала не все население страны, а лишь небольшую ее прослойку – дворянство и отчасти купечества. Дворянство достигло при Екатерине II вершин благоденствия и материального благополучия. Отсюда вытекает, что понятие общего блага при Екатерине было ограничено благом дворянства и отчасти купечества. Второй вывод состоит в том, что понятие общего блага было фикцией как при Петре Великом, так и при Екатерине II. Надо признать исключительную способность императрицы общаться с подчиненными, овладение ею искусством управлять людьми. Здесь она достигла поразительных успехов и виртуозности, которым могли позавидовать многие коронованные особы. Это достоинство присуще лишь немногим государственным деятелям. Екатерина, как упоминалось выше, считала Петра великого монархом, достойным подражания. Но обращает на себя внимание, сколь по-разному строились отношения с соратниками и вельможами у Петра и Екатерины. Принц Делинь, сопоставляя Екатерину и Людовика XIV, отметил, что король внушал страх, в то время как Екатерина расположение. Эту оценку можно использовать и при сравнении Петра Великого с Екатериной II. Главным средством воздействия на подчиненных у Петра была угроза сурового наказания за невыполнение поручения. Показательно письмо Петра к Шереметеву, написанное 5 декабря 1700 года после поражения русских под Нарвой. Короткое послание состоит из трех сюжетов. В первом из них царь утешает – нельзя терять голову в связи с подстикшим под Нарвой несчастьем. Затем царь ставит перед полководцем конкретную задачу – идти вдаль для лучшего вреда неприятелю. Третья часть указа написана с учетом особенностей натуры Шереметьева его основательности и расчетливости при подготовке любой военной акции, сопровождавшейся медлительностью, всегда раздражавшей нетерпеливого царя. Указ заканчивался угрозой. «О чем Паки прошу, не чини отговорки ничем, и та, положенная меж беглецами, которых товарищ майор Л. на смерть осужден». И хотя Екатерина почитала Петра Великого своим кумиром и стремилась ему во всем подражать, свои отношения с подчиненными и соратниками, она строила на иных принципах. Ничего подобного ни в указах, ни в эпистолярном наследии императрицы обнаружить не удалось. Екатерина в подобных случаях выступала тонким психологом, умело пользовавшимся для поощрения усердия соратников и подчиненных такими свойствами человеческой натуры, как чистолюбие, патриотизм, чувство долга, преданность трону и так далее. Эту способность познать психологию управляемого ею народа отметил Генрих Гарлей, относившийся к Екатерине отнюдь неблагосклонно. В 1768 году он доносил в Лондон, Надо признать, что русская императрица понимает вернейший способ управлять гораздо лучше своими подданными, чем можно было ожидать от иностранной принцессы. Она так близко знакома с их духом и характером и так хорошо употребляет эти сведения, что для большей части народа счастье его кажется зависящим от продолжительности ее царствования. И действительно, императрица умела подстегивать усердие управляемых люстью, похвалой, своевременной наградой и так далее. Еще одно правило в отношениях с подчиненными Екатерина сформулировала в письме к Бельке в 1792 году. Держусь правила, что злым надо делать как можно менее зла. Зачем следовать примеру злых? Зачем в отношении их становиться жестоким? Это значит нарушать обязанности к самому себе и к обществу. Способность императрицы познать психологию и ловко ею пользоваться можно проиллюстрировать многочисленными примерами, зарегистрированными современниками. Общим в этих примерах является принцип, которым оно руководствовалось. Хвалить громко, во всеуслышание, а ругать тихо. У императрицы как-то спросили, «Разве Ваше Величество всеми этими людьми довольны?» «Не совсем», — отвечала она, «но я хвалю громко, а броню потихоньку». Екатерина, например, была недовольна тем, что Румянцев, командовавший русской армией 2 августа 1769 года, форсировал Днестр, но затем из-за недостатка фуража должен был отступить. Упреки, недовольство этими действиями генерала она сумела облечь в такую деликатную форму, что Румянцев не имел оснований для обиды. Напротив, лесными отзывами о его талантах императрица призывала его к новым подвигам. Отступление, писала императрица, дало повод неприятелю возгордиться, но я надеюсь от вашего искусства военной поворотливости, что вы недолго дозволите неприятелю пользоваться таким пустым тщеславием тогда, когда вы имеете под вашей командой армию, которая уже действительно в пять месяцев в шесть раз обратила в бег беспорядочную толпу бесчисленного неприятеля. «Наступательной операцией», – обращалась она к командующему, «вы себе приобретете новую славу и приумножите через то мою». Осенью того же 1769 года императрица была недовольна медленным продвижением к Средиземному морю эскадры под командованием адмирала Спиридова. Вместо брани и порицания за нерасторопность – Екатерина обращается к чувству долга адмирала, призывает его мобилизовать все силы для выполнения задания. Прошу вас для самого Бога, соберите силы душевные и не допустите до посрамления пред всем светом. Вся Европа на вас и на вашу экспедицию смотрит. Старайтесь соответствовать вашими поступками моему определению и заслужить те отменные милости, кои вы уже от меня получили. И вспомните, что расстройка, беспорядок и медление никогда мне приятны быть не могут. И для того старайтесь оные везде укротить и пресечь, через что приобретете продолжение той милости, которую к вам имела. Самый разительный пример деликатного обращения с провинившимся вельможей связан с отстранением от должности главнокомандующего Москвы героя Семилетней войны генерал-фельдмаршала Салтыкова. Во время эпидемии чумы в Москве 14 сентября 1771 года, после того, как зараза проникла в служебное помещение главнокомандующего в Кремле, Салтыков оставил столицу и укрылся в подмосковной вотчине. Столица, оставшаяся без главы администрации, оказалась во власти, обезумевшей от страха толпы. 15 сентября в Москве начался бунт, а 16 был убит архиепископ Амвросий. Лишь 17 сентября Салтыков возвратился в столицу. Казалось бы, трусость главнокомандующего должна была вызвать его публичное осуждение, но императрица пощадила старика и ограничилась всего лишь уведомлением Салтыкова об отставке без указания на ее причину. 7 ноября 1771 года он получил указ императрицы. Мы ныне рассудили за благо вас из Москвы уволить и там поручить команду нашему генералу-князю Михаилу Волконскому, о чем мы через сие даем вам знать, оставаясь, впрочем, к вам благожелательны. Подлинное же отношение к поступку фельдмаршала Остававшаяся благожелательной Екатерина выразила в частном письме к Бибикову, отправленном еще до отстранения Салтыкова. Как бы оправдывая грядущее суровое наказание, она доверительно сообщала Бибикову, «Слабость фельдмаршала Салтыкова превзошла понятие, ибо он не устыдился просить увольнения тогда, когда он своею персоною нужен там был, и, не ожидая дозволения, выехал» чаять можно, забавляться с сапсами. Еще раньше, в 1764 году, императрица проявила милосердие генерал-прокурору Глебову, оказавшемуся нечистым на руку и причастным к так называемому Иркутскому делу. Екатерина ограничилась отстранением Глебова от должности без указания причин опалы. Лишь в секретной инструкции новому генерал-прокурору, князю Вяземскому, императрица написала, что оправдательное письмо Глебова не убедило ее ни в его искренности, ни в невиновности. Прежнее худое поведение, корыстолюбие и худая вследствие из их свойств репутация, недовольная чистосердечей и искренности против меня, нынешнего генерал-прокурора, «Всё сия принуждает меня сменить и совершенно помрачает и унижает его способность и прилежание к делам». Из всех провинившихся вельмож Глебов, которого императрица отругала тихо, понес самое суровое наказание. Ему было запрещено находиться на государственной службе. Умела Екатерина их хвалить и награждать, причем делала это достаточно тонко, и награждала за реальные успехи, иногда даже переоценивая их. Императрица при этом руководствовалась принципом, монарх, не имеющий достаточно оценивать заслуги подданных и должным образом награждать их, сам лишен достоинств и заслуг. В молодости она писала «Кто не уважает заслуги, тот сам их не имеет». Кто не старается отыскать заслугу и не открывает ее, тот не достоин и царствовать. Полезно в этом случае напомнить еще одну привлекательную черту характера императрицы. Она не была злопамятной и мстительной. Пример тому ее отношения с приближенными свергнутого Петра III. Румянцева Екатерина считала сторонником Петра III, и, выцарившись, заменила его панином, чем вызвала недовольство генерала. Румянцев обиделся и подал прошение об отставке. Императрица преодолела неприязнь и, видимо, подозревая в нем полководческий талант, ответила ему ручным посланием. «Я получила письмо ваше, в котором пишете и просите об отставке. Я рассудила, что необходимо мне пришло с вами изъясниться» и открыть вам мысли мои, которые вижу, что вам совсем неизвестны. Вы судите меня по поведением, когда персоналитет всегда превосходил качество и заслуги всякого человека, и думаете, что бывший вас фавор ныне вам в порог служить будет. Содержание разговора между императрицей и ее подданным осталось неизвестным, Но закончился он к удовольствию обеих сторон примирением. Екатерина убедила Румянцева, что зла на него не таит, и тот остался на службе. А в июле 1764 года был назначен губернатором Малороссии. Достойно упоминания, что и прочие любимцы свергнутого императора не оказались в Сибири, как это должно было случиться в предшествующее царствование. Правда, они были удалены от двора, но получили высокие должности. Волкова Екатерина назначила губернатором в Оренбург, а Мельгунова губернатором Новороссии, а затем наместником Ярославским и Вологодским. Особенно щедро был обласкан Румянцев во время русско-турецкой войны, когда он командовал Первой армией. Уже в начале войны императрица в рескрипте Румянцеву нашла все его распоряжения весьма благорассудными и достойными искусного генерала. Награды посыпались одна за другой вслед за блестящими победами Румянцева. После получения известия о победе при Ларге Екатерина самолично написала генералу лесные слова «Вы займете в моем веке, несомненно, превосходное место предводителя разумного, искусного и усердного». За долг почитаю вам отдать сию справедливость, и дабы всем известен, сделался мой образ смысле о вас и мое удовольствие о успехах ваших, посылаю к вам орден святого Георгия первого класса». Румянцев был первым в России кавалером этого ордена первого класса. Кроме того, он получил пять тысяч душ крестьян. В этом рескрипте Екатерина уподобила Румянцева римлянам, которые не спрашивали, многочислен ли неприятель, но где он? Особенно высоко была оценена победа при Кагуле. Императрица пожаловала Румянцева чином фельдмаршала, и заверила, что не только будет пресекать интриги против него, но и предоставит ему дозволение употреблять и мое собственное имя, где вы усмотрите, что сие нужно для успеха дел моих». Аналогичное право получили командовавший второй армией князь Долгорукий, а также Орлов. Победа при Экогуле принесла фельдмаршалу жезн с бриллиантом, Великолепную шпагу, шляпу с лавровым венком, бриллиантовую оливковую ветвь, 100 тысяч рублей, орден Андрея Первозванного, 5000 крестьян, серебряный сервиз на 40 персон и собрание картин. В память о Кагульской победе императрица велела соорудить обелиск с текстом, ею составленным. В память победы при реке Кагул в Молдавии июля... Многоточие дня 1770 года. Предводительством графа генерала Петра Румянцева российское воинство числом 17 тысяч обратило в бегство до реки Дуная турецкого визирия Галилбея с силою до полутораста тысяч. Последняя награда ожидала Румянцева после победного заключения кючук Кайнарджийского мира. К фамилии Румянцев был прибавлен титул «Задунайский». Двор, находившийся в начале 1775 года в Москве, решил соорудить в честь полководца Триумфальную арку, но тот проявил скромность и отказался от участия в подобной церемонии. Напомним, однако, что императрица, использовав до конца талант полководца, проявила к нему неблагодарность на склоне его жизни. К чувству долга императрица обращалась и в отношениях с другим военачальником, Алексеем Григорьевичем Орловым. Правда, брат фаворита, слывший самым умным среди братьев, пользовался особым ее расположением. По его совету, поддержанному императрицей намечалось осуществить дерзкий план – отправить в Средиземное море флот с секретнейшим и важнейшим поручением поднять восстание среди славянских и христианских народов, томившихся под османским игом, прежде всего среди греков. Инструкция предписывала «более всего непроницаемую всем деле иметь тайну, ибо секрет всем делам душа». Предполагалось, что само появление русских кораблей в Средиземном море, событие до того не небывалое, способно привести в потрясение и ужас все турецкие области в Европе. Волею случая Алексей Орлов, понятие не имевшее о военно-морском деле, оказался командующим русским флотом в Средиземном море. Туда в разное время отправились две эскадры под командованием Спиридова и контрадмирала адмирала Эльфинстона, между которыми возникла ссора. И это вынудило императрицу назначить командующим флотом сухопутного генерала. Орлову, пользовавшемуся безграничным доверием императрицы, с самого начала были предоставлены обширные полномочия. Ему разрешалось присваивать офицерские чины до капитана включительно тем представителям высших слоев местного населения, которые окажут полезные услуги России. Генерал-поручику Орлову, чтобы через сие показать вам, сколь приятно в памяти у нее усерднейшая ваша к нам и Отечеству служба, императрица пожаловала чин генерал-аншефа. Разве мог Орлов остаться равнодушным к рескрипту Екатерины от 19 июля 1770 года, в котором он прочитал такие слова Вся Европа дивится вашему подвигу и с любопытством обращает на вас исполнителя онова свои взоры.